Глава 2. Моральная сила. Моральная сила и деморализация противника. Если армии считать весь народ, все государства, а именно так и надо считать, то тогда, с точки зрения принципов победы, архаические войны одними армиями можно считать моделями современных войн. И вот к чему в этом плане пришел уже помянутый мною Клаузевиц. Он писал,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 самой угрозы нанести морально нестойкому противнику поражение. Выделено клаузулы Цель боя не всегда заключается в уничтожении участвующих в нем вооруженных сил и может быть достигнута без действительного столкновения посредством одной постановки вопроса о бое и складывающихся вследствие этого отношений. Отсюда становится понятно, почему оказывались возможными целые кампании, ведшиеся с большим напряжением, в которых фактические бои не играли существенной роли.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 Являются его дороговизна и рискованными. Последних можно избегать только избирая себе иные пути. Здесь Клаузин затронул вопрос разрушающего влияния на мораль первого поражения своей армии. Обычно ветераны не распространяются о своей деморализации. Я могу привести только одно воспоминание солдата, кстати, писавшего во время самой войны и погибшего в ней. Участник трагической для Франции войны 1940 года летчик-разведчик Антуан де Сент-Экзупери пусть и несколько художественно, но достаточно полно выразил, что происходит в душе солдата при поражении. Когда начинается разгром, всякая работа прекращается. На первый взгляд может показаться, что побежденного захлестывает поток возникающих проблем, что силе с разрешитель он не щадит ни своей пехоты, ни артиллерии, ни танков, ни самолетов. Но поражение прежде всего начисто снимает все проблемы.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 все более бессмысленно, все более губительно и все более бессмысленно. У тех, кто отдает приказы, нет иного средства задержать лавину, как только бросить на стол свои последние пузыры. Но меня поражает как раз обратное. Меня поражает та безграничная готовность, с которой мы зажмуриваем глаза и затыкаем уши. Поражает наша безнадежная борьба против очевидности. Все уже потеряло смысл, а мы упрямо взрываем мосты, чтобы продолжать игру.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 Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собой. Если беглецы не оплачивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому что Франция побеждена не вокруг них, а в них самих. Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Возвращаясь к мысли,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 поэтому другие пути при удаче обходятся менее дорого, а при неудаче не так опасны. Пишет Клаузевик, склоняя читателя к мысли о выгоде уничтожения не физических, а моральных сил противника. Это гораздо выгоднее и гораздо безопаснее, нежели достижение победы в войне, единственным имеющимся у войны средством – боем. Деморализация противника – вот ключ к успеху. Я понимаю, что у читателя при выводе об уничтожении государства без войны Сразу же приходит на ум СССР. И правильно приходит. Это классический пример победы в войне. Болтовня о демократических преобразованиях в СССР это болтовня в пользу бедных. Умом. Был враг НАТО. Этот враг теперь хвастается своей победой. А на территории бывшего СССР установлены выгодные этого врагу порядки. Кстати, те порядки, которые и хотел установить на территории СССР Гитлер, пытавшийся это сделать, В ходе Второй мировой войны. И несмотря на эту очевидность главенствования моральных сил, и по сей день описывая войны, и видя, что в ходе этих войн вооруженные силы противников практически не участвовали, аналитики жуют и жуют вопрос только соотношения материальных сил. Вспомните освещение побед США в последних войнах всеми комментаторами. И проамериканскими, и антиамериканскими. Как только на такого аналитика наведут объектив телекамеры, или пообещают место на страницах печатных СМИ, он немедленно начинает выдавать важные подробности, якобы определившие победу США, а именно численность войск и союзников, численность и качество оружия и так далее и тому подобное. Все то, что, возможно, и определило бы победу войск США, если бы они действительно воевали силами армии, авиации и флота. Но ведь, одержав военные победы над Сербией, Афганистаном и Ираком, США не воевали. Некую боевую активность проявляла авиация, да и то, если была гарантия проведения боевого вылета без боя, то есть в условиях подавленной ПВО противника. Не воевали, но военные победы одержали. Что именно уничтожили США у своих жертв в этих войнах, чтобы одержать победу в войне? Методом исключения остаются моральные силы. И вот тут возникают два вопроса. Чем уничтожили? И было ли что уничтожать? Начнем с первого. Гитлер как ученик англосакса. Гитлер, глава Германии тех времен, убийственную роль подрыва моральных сил народа, пропаганды испытал на собственной шкуре, когда был солдатом Первой мировой войны. А после войны, в 1924 году, он говорил, что не только ему, но и тем, кто пытался понять суть происходящего, только во время Второй мировой войны стало понятно. Какие гигантские результаты может дать правильно поставленная пропаганда? Причем в качестве примера Гитлер брал не немецкую пропаганду, которую ругал за глупость, а пропаганду противников Германии, Великобритании и США. Гитлер сделал пропаганду мощнейшим родом войск. К сожалению, его труды в СССР были под запретом. Под запретом они и сегодня. И поэтому неудивительно, что и историки,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 И подчеркну, добивался ее еще в мирное время, а уж потом наносил удар. Но Фуллер считает, что Гитлер базировал свои идеи на доктрине абсолютной войны Клаузельцы, А я в этом сильно сомневаюсь. Сомневаюсь, что собрался бы выиграть за 8 недель войну с СССР тот, кто понял в первой главе книги Клаузельцы раздел 8. Война не состоит из одного удара, не имеющего протяжения во времени. А в этом разделе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 Здесь мы ограничимся лишь указанием, что природа войны не допускает полного одновременного сбора всех сил. А Гитлер собирался войну с СССР выиграть быстро, игнорируя то, что СССР приведет в действие те силы, которые не смог задействовать с начала войны. Правда, дело не только в том, что Гитлер невнимательно читал Клаузевицы, но об этом в свое время. Способы уничтожения моральных сил противника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 Принятое определение морали, добровольно принятые в обществе традиции норм поведения, защищающие представление общества о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле. Конкретных норм поведения может быть много, и они для разных обществ могут быть разными. Но если общество существует, то в нем в основе морали обязательно лежит долг перед обществом, обязанность защищать его. В основе долга лежит стремление людей обеспечить будущее своих детей. И долг общества – это, по сути, долг потомкам. В основе долга лежат требования морали быть честным и совестливым. Интересно, что у древних персов главным качеством воина была не сила или храбрость, а честность. Честность не даст отказаться от долга. А при отказе от долга сила и храбрость воина становятся бесполезными. Это мораль взрослых людей. Детям она не присуща, и ее у них нужно воспитывать. А у животных, если и есть зачатки морали, то основаны они на инстинктах, а не на интеллектуальном осознании необходимости морали. Соответственно, в сильном обществе считаются злом, подлость и трусость, бессовестность и уклонение от исполнения долга. Но подчеркну, долг это добровольно принятая норма поведения, как и все нормы морали. Соответственно, человек может и отказаться от долга. Вот этот отказ от исполнения долга есть. Деморализация противника. Что еще требуется уточнить? В основе долга общества лежит стремление людей обеспечить будущее своих детей. И долг общества – это, по сути, долг потомкам. Долг потомкам. Общим потомкам. Потомкам всех граждан общества. Только им и никому иному. Поскольку в данном случае легко делается подмена. И долг обществу подменяется долгом правительству. Долгом партии, долгом мировому коммунистическому движению, долгом демократии или идеалом свободы. Внушите хотя бы части граждан данной страны, что в этом заключается их долг. И вы, граждан страны, разделите сами. Или с доброжелательной иностранной помощью. Вы сами создадите или вам создадут пятую колонну. Ведь в истории даже нашего народа все это было. Были люди, считавшие своим долгом служить Мировой революции. И эти троцкисты были самые яростные враги СССР. В то же время нацисты были морально необычайно сильны, именно потому, что практически весь немецкий народ считал своим долгом службу нации. Немцы ведь и пошли войной на СССР яростно и до конца сражаясь за жизненное пространство для немецкой нации, для своих потомков. Если вот это понять, то снимаются недоуменные вопросы типа. А если правительство-государство – это воры, и они не служат потомкам, то как быть? Тогда ваш долг обществу – заменить это правительство, поскольку, безусловно, чтобы сплотить общество, члены правительства должны первыми служить обществу, служить потомкам. Разумеется, все непросто и требует размышлений в каждом случае. Недаром англичане говорят, что очень трудно понять, в чем заключается твой долг, а исполнить его гораздо легче. Ведь помимо ясного понимания того, что служить нужно будущим поколениям своего народа, есть еще и понимание путей того, как эту службу исполнить. Скажем, Гитлер, безусловно, самоотверженно служил немецкому народу. Или своей славе. Но славу свою он видел именно в этом служении. Однако путь служения, ограбить СССР, был выбран явно не лучший. Немцы с этим путем согласились, понеся бессмысленные огромные потери в которых они, безусловно, сами виноваты. А надо было, было хорошо подумать, в чем их долг. Надо было 10 раз отмерить, прежде чем перепоясывать чересла мечом. В отличие от людей, имеющих долг перед обществом, людям, имеющим долг только перед правительством или перед всем остальным набором долгов, думать не надо. Начальство, прямое или идейное, решит, что делать или когда на митинги выходить. Кроме того, Такой набор долгов позволяет в критический момент отказаться исполнять долг перед обществом, как это сделали генералитет и кадровое офицерство Советской армии, у которых в 1991 году в момент не осталось никакого долга перед обществом СССР. Зато появился долг свято служить начальству. Следует сказать и о вождях, хотя это к теме войны прямо не относится. Люди неправильно понимают суть власти. Они видят ее корни в начальнике. На самом деле, основа власти – в подчиненном. И возникает то, что мы называем властью только тогда, когда подчиненный начинает исполнять команды начальника. В 1917 году большевики и левые эсеры, заняв министерские кресла России, стали отдавать приказы. Но от этого у них реальные власти не появились. Власть возникла только тогда, когда подавляющее большинство граждан России сочло полезным и нужным подчиниться большевикам и силой заставить подчиниться им и оставшихся граждан. Надо понять, что пока вы не подчиняетесь никому, никто не имеет над вами власть. Власть отсутствует, ее нет. Она возникает только тогда, когда вы начали подчиняться. В создании власти главное лицо – подчиненные. Каким образом руководящий орган заставит подчиниться – это второй вопрос. Но для власти главная составляющая – воля подчиненная. Соответственно, не требуется никаких государственных должностей для наличия власти. Не требуется никаких мер насилия над подчиненными. Скажем, таких, какие имеет Господь Бог, чтобы люди ему подчинялись. Образный пример. Вы в группе туристов заблудились в тайге и речь пошла о вашей жизни. Но вот на вас наткнулся местный охотник, который не имеет над вами никакой официальной власти и даже не пробует применить к вам насилие. Но он скомандует, идите за мной. И все в вашей группе эту команду выполнят. Одни потому, что понимают, что раз охотник местный, то и дорогу знает. Другие просто поверят, что он ее знает. Вот этот охотник и есть модель вождя. Таким вождем был Сталин, который до мая 1941 года не занимал никаких государственных должностей. В партии был одним из пяти равных ему секретарей. И даже в политбюро председательство Молота. То есть Сталин, не имел в своем распоряжении никаких мер насилия, чтобы подчинить людей себе. Вспомните, в момент, когда Сталин стал оформляться как вождь, органы насилия, госбезопасность, возглавлялись и были засорены тайными врагами Сталина. Причем Сталина тошнило от своего возвеличивания. Он никогда не требовал, чтобы его величали вождем, не требовал, чтобы ему подчинялись. Но народ СССР своей массе считал полезным подчиняться именно Сталину. При этом одни понимали, почему это полезно, а другие, веря в это. Гитлер был иным. Он, во-первых, не видел себя вождем без занятия высшей государственной должности, то есть без получения прав насилия над теми, кто ему не подчинялся. Посему сразу же стал канцлером Германии. Во-вторых, Гитлер и требовал, чтобы его считали единовластным вождем. По своей сути, Гитлер был не вождем, а скорее диктатором, опирающимся не только на свои идеи и свой опыт, Она на насилие над несогласными с ним. Хотя его искренние сторонники, безусловно, верили в гении Гитлера и считали полезным подчиняться ему именно по этой причине, а не из страха перед ним. Со времен архаичных войн способы деморализации противника известны, просты и понятны. Внушить жертве мысль, что сопротивление бесполезно и посему бессмысленно, соответственно, не приведет ни к чему, кроме гибели сопротивляющихся при незначительном ущербе агрессорам. Поскольку этот способ воздействует на инстинкт самосохранения человека, то он действенен во все времена. Причем чем более инфантильны люди, чем менее они охвачены человеческой моралью, чем больше они дети и животные, тем способ более действенен. Разделить общество на части. И эти части, если и будут исполнять долг, то только по отношению к своей части. А само общество останется беззащитным. Это известнейший принцип «разделяй и властвуй» клонить к отказу от исполнения долга перед обществом, посулом материальных благ, игрой налочности подменой долга обществу, долгом начальникам и различным идеям. Гитлер, как увидели выше, открыто стремился опереться на пятую колонну в странах, намеченных в жертвы агрессии. Думаю, что Гитлер был горд собой и был уверен, что превзошел в этом вопросе и Клаузевица, и своих учителей, англосаксов. Однако в действиях Гитлера По уничтожению моральных сил будущей жертвы не видно ничего, что можно было бы считать оригинальным. Все его действия в этом плане или известны, или очевидны. Единственное, он открыто заявил, что начинать борьбу за деморализацию будущего противника нужно задолго до войны. И это действительно так. Пятая колонна. Немного о пятой колонне. Я уже не раз писал, что раньше молодые И даже хорошо образованные люди не знали, что означает французское слово «минет». Но зато все знали, что означают слова «пятая колонна». Сегодня все наоборот. Мне не раз приходилось сталкиваться с достаточно образованными людьми, для которых слова «пятая колонна» – пустой звук. Этому термину дала жизнь гражданская война в Испании в 1936-1939 годах. В середине 30-х годов в Испании обычным парламентским путем победили левые партии и начали ряд социальных преобразований, в частности, аграрную реформу. Капиталистическому самоназванию свободному миру это крайне не понравилось. И этот мир подбил на мятеж испанскую армию. Мятеж начался в испанском Марокко. Затем мятежные войска высадились, собственно, в Испанию и двинулись на Мадрид четырьмя колоннами. В это время сторонники мятежников в республиканском правительстве Испании и в его войсках подняли восстание против республики в поддержку мятежников. Командовавший мятежной армией генерал Франко назвал этих предателей республики своей пятой колонной. С тех пор этот термин прочно вошел в обиход для названия предателей внутри какой-либо страны или организации. Это не значит, что такого явления, как предательство и поддержка врага, до испанских событий не было. Оно было всегда. Просто Франко дал этому явлению принятый миром термин. Правда, иногда пятую колонну называют Квислингами по имени предателя норвежского народа, сторонника нацистов Квислинга. Но испанское имя все же более употребительное. Разумеется, Гитлер использовал для пятой колонны этнических немцев, живущих в других странах. В этом, надо сказать, абсолютно не было ничего нового. Немцы использовали этнических немцев России еще в Первую мировую войну. А затем... Гитлером в государстве жертвы использовались все, кто был недоволен существующей организацией общества. Тоже ничего нового. Если исключить из числа пятой колонны идейных революционеров, для которых неприемлем грабеж собственного народа, который они собираются осчастливить, то в ней останется ленивая и глупая часть населения. Та часть общества, у которой не хватает ни ума, ни работоспособности, чтобы достичь в обществе того материального положения, которое эта часть алчит. Это часть общества, которая достаточно подла, чтобы пренебречь интересами всего общества и попытаться достичь желаемого при оккупантах. Эта часть может действовать как самостоятельно, так и в составе различных революционных течений, поскольку открыто показать свою подлость и служить оккупантам только ради денег непросто. пятой колонне вполне могут быть национальные и меньшинство, и большинство, алчущие денег и славы под соусом национального освобождения или освобождение от абузы, кормить чучметов. И могут быть идейные сторонники политических режимов агрессора, которые алчут тех же денег и власть, но под политическим соусом. В Испании как раз из таких и состояла та часть предателей республики, которая дала название самому термину «пятая колонна». Такими же были сторонники нацистов в Великобритании, Голландии или Норвегии. Обычно вред от пятой колонны видят в силовом предательском воздействии внутри страны, В пользу агрессора. В ударе ножом в спину. И во времена Второй мировой войны чаще всего именно так и было. Вот, скажем, в Норвегии был деятель, майор норвежской армии Виткун Квислин. С 1931 по 1933 год он был даже министром обороны. Но в том же 1933 году при помощи немецких нацистов Квислин основал партию Национальное единение, в которую со временем вступило около 50 тысяч человек. Когда в день начала немецкого нападения на Норвегию норвежское правительство эвакуировалось из Осло, Квислин организовал мятеж и по радио объявил о государственном перевороте и создании правительства под своим руководством. Соответственно, он призвал норвежцев подчиниться немцам и прекратить сопротивление. Это дезорганизовало Норвегию и ее армию и помогло немцам в конце концов захватить Норвегию без больших потек деморализующее влияние пятой колонны. Но удар в спину – это далеко не все, и, возможно, не самое главное. Страшен в пятой колонне пример отказа от исполнения долга перед обществом. Подчеркну, не ее собственный отказ от долга перед Родиной, это само собой разумеется, а то, что она является примером подражания для других. Вот такой, вроде бы не имеющий отношения к делу взгляд на пятую колонну. Корреспондент Риа ⁇ Новые регионы ⁇ 6 декабря 2007 года передал из Тель-Авива сообщение под заголовком ⁇ Премьер Израиля поблагодарил советских евреев за развал СССР, в котором в частности говорится, выступая в среду вечером на торжественной церемонии, посвященной 40-летию начала борьбы проживавших на территории СССР евреев за право выезда в Израиль, премьер-министр этой страны Эхуд Альмерт заявил, что победа. Одержанная ими в этой борьбе стала одной из причин распада Советского Союза. А экс-министр Натан Щеранский заявил, победа, одержанная советскими евреями в борьбе за право на выезд, существенно подтолкнула Советский Союз к распаду и тем самым изменила мировой порядок. Как видите, руководители Израиля хвастаются, что 40 лет назад выезд евреев из СССР привел к уничтожению общества СССР. Но как и чем этот простой выезд евреев из страны связан с уничтожением СССР? Вообще-то нет уверенности, что эти руководители Израиля действительно понимали, что именно они сказали. И совершенно понятно, что они не читали Гитлера. Иначе остереглись бы заявлять подобное. Ведь Гитлер за 90 лет до этого праздника определил евреев как фермент дезорганизации, распада любого общества. А конкретно Гитлер писал, о дезорганизации евреями, как раз СССР, о том, что они являются ферментом его распада. И надо ли было этим деятелям Израиля подтверждать правоту Гитлера? Правда, есть евреи и евреи. Есть граждане данной страны еврейского происхождения, которые, соответственно, чувствуют свой долг перед Родиной и исполняют его подчас лучше, нежели коренные граждане. И есть лица, которые в любой стране остаются только евреями образуя как бы отдельную политическую организацию. Вторые как раз и выезжали, что само по себе было бы благом для СССР, если бы их отказ от долга общества, в котором они выросли, которое их защищало и обучало, сопровождался хотя бы презрением этого общества. Но этого не было. Эти лица оставались как бы нормальными людьми, хотя не скрывали, что подавляющая их масса едет не за пресловутой свободой, а за длинной колбасой. И даже не в Израиле, а в США. Мало этого. Вместо того, чтобы провести публичное аутодате предателям СССР, сам этот факт замалчивали. А мелкими придирками из этих массе своих бессовестных людей делали узников совести. Повторю, мораль – это нормы поведения, принимаемые человеком на себя добровольно, И в случае, если окружающие руководствуются этими же нормами, если же окружающие не руководствуются моралью, что моральный человек выглядит в собственных глазах каким-то дурачком, который ограничивает себя в том, в чем другие себя не ограничивают. И безнаказанный отказ кого-то по-соседству от соблюдения моральных норм – это зараза, которая быстро распространяется и на окружающих. Почему в любой армии мира самым жестким способом расправляются с дезертирами. Напомню, что офицеров всех армий истори вооружали пистолетами, короткоствольным и маломощным оружием малопригодным для боя с противником на обычных расстояниях огневого воздействия. Причем большинство офицеров батальона в бою шли за боевым строем батальона, имея задачи пристрелить из пистолетов любого, кто попытается из строя выйти по причине отказа от исполнения долга. В этом же случае отказ подобных евреев от гражданства на глазах у советской интеллигенции. Две трети выезжающих евреев имели высшее образование, и отсутствие их осуждения асфальтовым катком прокатывались по такому хрупкому чувству, как долг. Я помню в перестройку разговор с седовласым казахом, аксакалом. Надо сказать, что у казахов, как и у других азиатских народов, аксакалы, старики, пользуются исключительным уважением и авторитетом. Но пользуются потому, что свято исполняют свой долг, живут не для себя, а для потомков, и думают только об их благополучии. А тут этот аксакал цинично высказывался за то, чтобы передать недра Казахстана иностранцам и лично получить за это хорошие деньги. Но ведь эти недра принадлежат и нашим потомкам, возмущался я. Это не действовало. В ответ этот аксакал толдычил про Саудовскую Аравию, которая свои недра продает и хорошо живет. Разумеется, в таком повороте мозгов, при котором даже старики носители традиций отказываются от заботы о будущем поколениях, виноваты не только евреи. И не столько евреи. К примеру, отказ руководителей СССР от исполнения долга имел гораздо большее значение, однако понимали ли Ольмерт и Щеранский, о чем они говорили или нет. Но по сути им сказанного они были правы. И пятая колонна в первую очередь страшна этим. Если ее члены имеют доступ к общению с большим количеством сограждан, то их идеи отказа от исполнения долга перед обществом разлагают народ данной страны, деморализуют его, перед лицом иностранной угрозы. И еще следует обратить внимание на то, почему уничтожать моральную силу противника выгодно за когда с противником еще мирные отношения. Ведь если бы евреи попробовали уезжать во время войны, то их бы расстреливали как дезертиры. А в мирное время на это никто не решился бы, поскольку в мирное время всевозможные пятые колонны имеют вид мирных диссидентов. Волонтеры пятой колонны Следует остановиться и на волонтерах пятой колонны – лица недовольных своим материальным или властным положением. Спросим себя, а кто им доволен в любом обществе, в любых странах? Однако обычные люди, недовольные своим материальным положением, решают эту проблему за счет прилежного труда, рационализации, изобретательства, освоения искусства управления людьми и хозяйством Им для повышения своего материального благосостояния не требуется разрушать общество, в котором они живут и которая их защищает. Тем более не требуется это делать с помощью иностранной агрессии. Следовательно, на риск разрушения общества пойдут только те, кто по жизни улучшить свое положение обычным честным путем не способен, только глупые и ленивые. Но и такие люди в любом обществе не в диковинке. Однако просто глупые и ленивые видят свои способности и довольствуются тем, что имеют. Следовательно, для отказа от долга и для предательства общества лени и тупости как таковых мало. Нужны еще и несоразмерные способностям амбиции. Нужны претензии на иной статус в обществе без оснований его занимать. Откуда берутся такие амбиции? Я вспоминаю одну из своих командировок в ЮАР в конце 80-х, когда там шли процесс по ликвидации, сегрегации. Поскольку я ездил по заводам, то эта сегрегация была видна на глаз. Все рабочие были черные, все руководители, инженеры и конторские служащие – белые. Основное число тех белых, с кем приходилось говорить на эту тему, в принципе, видели необходимость этих процессов, но не представляли, как они будут жить с черными. Я же, со своей стороны, плохо представляя, что именно происходит, полез советом, казавшимся мне естественным, принять меры к быстрому повышению образовательного уровня чернокожего населения. Собеседник? Грустно пожал плечами и сообщил, что на территории ЮАР работают несколько университетов для чернокожего населения Африки. Но эти заведения практически не готовят специалистов. Негры, получившие дипломы в своей массе, становятся революционерами, людьми стремящимися удовлетворить свои амбиции путем разрушения имеющихся обществ. Надо сказать, что до этого разговора я гордился полученным образованием. Гордился тем вузом, в котором я его получил. Гордился тем, что в СССР людей с высшим образованием было больше, чем где-либо в мире, и что каждый четвертый ученый мира – это советский ученый. Взгляд на образование как рассадник заразы общества мне был вновь. Правда, я уже столкнулся с бросающейся в глаза ненормальности. Днепропетровский металлургический институт, который я окончил, готовил кадры по специальности электрометаллургия для примерно двух десятков соответствующих заводов и производств СССР. Такие же кадры готовили еще 4 вуза, включая Московский институт стали и плавов. Таким образом, только технологов готовилось более 100 человек в год. Но уже из моей группы в 23 человека выпуска 1972 года вообще по специальности работало всего 5. На моем заводе в Казахстане, крупнейшем в своей отрасли, я был единственным выпускником-технологом своего института. А за всю историю завода на нем никогда не работал, даже временно выпускник Мессиса, никакой специальности. В середине 80-х я ездил в родной институт для разговора с пятикурсниками с целью убедить их приезжать на наш завод работать. Не приехал ни один. А мой старый преподаватель, видевший мои пропагандистские труды, в грустью предрек, что из этих студентов не то, что ни один не приедет на наш завод, но и ни один не будет работать по специальности. У нас на заводе было около 600 должностей, требующих высшего образования. В цехах на должностях цеховых инженеров работало около ста человек без высшего образования. Одновременно около трехсот человек работало на рабочих должностях. В конторе мест для них не было, а в цехах они работать не хотели. Не могли и боялись ответственности. Тогда для кого и для чего готовились эти специалисты с верхним образованием? И где гарантия, что они осознают никчемность своего образования и у них исчезли амбиции? Потом прочел в книге француза Лебона «Психология народов и масс», впервые изданной в России в 1898 году, критику латинской системы образования, ныне властвующей во всем мире. Главная опасность этой воспитательной системы, вполне справедливо именуемой латинской системой, заключается в том, что она опирается на то основное психологическое заблуждение, будто заучиванием наизусть учебников развивается ум. Исходя из такого убеждения, заставляют учить как можно больше. И от начальной школы до получения ученой степени молодой человек только и делает, что заучивает книги. Причем ни его способность к рассуждению, ни его инициатива нисколько не упражняются. Все учение заключается для него в том, чтобы отвечать наизусть и слушаться. Прерву на вопросом, а насколько это тяжело заучить то, что преподают в вузе? Вот выводы современных психиатров,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 подчиняться голосу большинства общественному мнению. Становятся понятными подконтрольные правительством институты изучения общественного мнения и навязчивое сообщение ими мнения избирателей о рейтинге кандидатов накануне выборов. Конституционно глупым надо отнести также и тех своеобразных субъектов, которые отличаются большим самомнением и которые с высокопарным торжественным видом изрекают общие мысли или не имеющие никакого смысла витиеватые фразы представляющий набор пышных слов без содержания. Хороший образец, правда, в шаржированном карикатурном виде, извлечение Казьмы Прудковой. Может быть, здесь же надо упомянуть и о некоторых резонерах, стремление которых иметь о всем свое суждение ведет к грубейшим ошибкам, к высказыванию в качестве истин нелепых сентенций, имеющих в основе игнорирования элементарных логических требований. Не лишне подчеркнуть, что по отношению ко многим видам конституционной глупости подтверждается излечение знаменитого немецкого психиатра, что они могут, умеют больше, чем знают, в результате чего в грубо элементарной жизни они часто оказываются даже более приспособленными, чем так называемые умные люди. Но верну слово Либону, продолжающему сообщать о дефектах латинской системы образования. Если бы такое воспитание было только бесполезно, то можно было бы ограничиться сожалением о несчастных детях, которым предпочитают преподавать генеалогию сыновей Клотария или историю борьбы в Невстве и Австрозии или зоологические классификации вместо того, чтобы обучить их в первоначальной школе чему-нибудь полезному. Но такая система воспитания представляет собой гораздо более серьезную опасность. Она внушает тому, кто ее получил, отвращение к условиям своего общественного положения. Так что крестьянин уже не желает более оставаться крестьянином. И самый последний из буржуа не видит для своего сына другой карьеры, кроме той, которую представляют должности, оплачиваемые государством. Государство, производящее всех этих дипломированных господ, может использовать из них лишь очень небольшое число, оставляя всех прочих без всякого дела. И таким образом оно питает одних, а в других создает себе врагу. Огромная масса дипломированных осаждает в настоящее время все официальные посты. И на каждую даже самую скромную официальную должность кандидаты считаются тысячами. Между тем, как какому-нибудь негацианту, например, очень трудно найти агента, который мог бы быть его представителем в колониях. В одном только департаменте Сена насчитывается 20 тысяч учителей и учителей без всяких занятий, которые, придирая ремесла и полевые работы, обращаются государства за средствами к жизни. Так как число избранных ограничено, то неизбежно возрастает число недовольных. И эти последние готовы принять участие во всякого рода возмущения, каковы бы ни были их цели и каковы бы ни были их вожди. Приобретение таких познаний, которые затем не могут быть приложены к делу, служит верным средством к тому, чтобы возбудить человека недовольство. Это явление свойственно не только латинским странам. Мы можем наблюдать то же самое в Китае, в стране, также управляемой солидной иерархией мандаринов, где звание мандарина, так же как у нас, достигается путем конкурса. Причем все испытание заключается в безошибочном цитировании наизусть толстых руководств. Армия ученых, не имеющих никаких занятий, считается в настоящее время в Китае истинным национальным бедствием. То же самое стало наблюдаться и в Индии после того, как англичане открыли там школу не для воспитания, как это делается в Англии, а для того только, чтобы обучать туземцев. Вследствие этого в Индии и образовался специальный пласт ученых – бабу, которые, не получая занятий, становятся непримиримыми врагами английского владычества. У всех бабу, имеющих занятия или нет, первым результатом полученного ими образования было понижение уровня нравственности. Этот факт, о котором я много говорил, Констатируется всеми авторами, посещавшими Индию. При формировании пятой колонны имеется в виду активность агрессора. Имеется в виду, что это агрессор сформирует пятую колонну в стране жертвы. Однако, как вы видите, несчастная жертва сама может из своих бабук сформировать свою пятую колонну всего лишь глупостью своей системы образования. Жертва сама может подготовить себе собственную гибель. Завышение оценки Моральных сил – жертвы агрессии. Закончу исследование моральных сил государства. Мораль – это традиции общества иметь определенные морали, нормы поведения. Но традиции изменяются вместе с условиями жизни. Мало этого, в разных сословиях или племенах они могут быть разными. Кроме того, есть такие нормы поведения, как честность или совестливость в массе общества, иностранец еще так-сяк может оценить в мирное время – то чувство долга в мирное время оценить невозможно, поскольку в мирное время долг не востребуется. И посему все имеют возможность заявлять, что готовы исполнить долг и даже клятву дать. И как оценить, как эти люди поведут себя тогда, когда долг потребуется отдать, при угрозе войны и в условиях войны? Ошибки в оценке степени деморализации общества могут быть велики, причем как в плюс, так и в минус. Мы видим, что все заинтересованные правительства грубейшим образом ошиблись в оценке моральных сил Польши. Надо думать, что в основу неправильной оценки лег формальный подсчет вооруженных сил Польши. И тот факт, что в 1920 году Польша выиграла войну у только зарождавшегося тогда и раздираемого гражданской войной будущего СССР. Эту победу поляков определила глупость и трусость командовавшего Западным фронтом РККА Тухачевского а отнесли ее в заслугу Пилсудскому и польской шляхте. Интересно, что сам Пилсудский, надо отдать ему должное, назвал свою победу комедией ошибок. Хотя он действительно, как настоящий великий полководец, приложил все силы, чтобы эта польская победа состоялась. Но она никак не изменила гнусную сущность польской шляхты, которая хороша только для внезапного мятежа и которая быстро удирает за границу, как только возникает угроза собственной жизни. Никто как-то не оценил, что у польской шляхты нет традиции исполнять свой воинский долг перед Польшей с риском для жизни. Можно представить, какой неожиданностью для немцев была деморализация польской армии. Ведь до весны 1939 года немцы и поляки были фактическими союзниками. Еще в 1938 году они вместе напали на Чехословакию и заставили ее капитулировать. Причем Польше досталась Тешинская область Чехословакии. Немцы даже наметок военных планов против Польши до весны 1939 года не имели. Не вели они и никакой подрывной работы против Польши. Когда стало понятно, что с Польшей придется воевать, немцы наверняка начали работу по формированию в Польше пятой колонны, пытаясь возбудить для этого западноукраинских националистов. Но ничего не успели сделать, и эти националисты никак в последующей германо-польской войне себя не проявили. Да. Успехи поляков в войне 1920 года внесли капитальную ошибку в оценку шляхты. Слова же самого маршала Пилсудского о том, что это он заставил поляков победить, «Я победил вопреки полякам, победы одерживались с помощью моего кнута, и его характеристику полякам как идиотам Сталин и Гитлер, видимо, считали простым хвастовством и последствиями старческого маразма и тяжелой болезни Пилсудского». Между тем, свою книгу «1920 год» Пилсудский написал еще в 1924 году, когда не был ни стариком, ни диктатором Польши. А события войны 1920 года еще у всех были свежи в памяти. А в этой книге он характеризовал польскую элиту как мудрствующее бессилие и умничающую в Тогда Когда Пилсудский метался со своего Южного фронта, где пытался остановить Буденного, на Северный фронт, где пытался остановить удирающие толпы польской армии, Эта элита за его спиной послала к советскому правительству делегации, как он пишет с мольбой о мире. Он и тех, кто был правителем Польши в 1939 и в последующих годах, уже в 1924 году описывает как откровенных трусов. Пилсудский пишет, что затратил огромные силы в войне 1920 года, планируя операции в расчете на заверение генерала Сикорского, что тот удержит Брест 10 дней. Но Сикурский удрал из Бреста уже на следующий день после того, как дал обещание маршалу. В 1920 году еще генералу Рыц Смиглы Пилсудский дал приказ нанести удар по главным силам Буденного около Житомира. Однако трусливый Рыц Смиглы отвел свои войска в северо-западном направлении, как бы старательно избегая возможности столкновения с конницей Буденного. Сталину и Гитлеру для оценки предстоящего поведения Польши надо было брать иные исторические аналогии. Сталину надо было вспомнить Польшу Станислава Лещинского, когда основной боевой тактикой польской армии было бряться не оружием и обещание разорвать противника в клочья с последующим драпом с поля боя после первого же выстрела этого противника. А Гитлеру надо было вспомнить, что эту излюбленную тактику поляки применяли и против Фридриха Вильгельма, прадеда, любимого Гитлером, короля Фридриха II. Герцог Брандербургский Фридрих Вильгельм совместно со шведским королем Карлом X пришел под Варшаву в июле 1656 года, чтобы отстоять свое суверенное право на Восточную Пруссию. Их встретила в четверо превосходящая по силам польско-литовская армия Яна Казимира. Шведы и брандербуржцы разогнали поляков, лишив их артиллерии. По этому поводу польский писатель Генрик Сенкевич в романе «Потоп» пишет «На Варшавском мосту, который рухнул, были утрачены только пушки» но дух армии был переправлен через Бесну. Само собой. Как же это можно? Польская армия, да без духа. Наверное, когда 30 июля брандербуржцы со сведами входили в Варшаву, они от этого духа сильно морщились. При этом Лещинский, заваривший всю эту кашу в XVIII веке, когда дошло дело до личного участия в бою, бросил Польшу. Бросил свою шляхту. Бросил 2000 человек, присланного Франции войска и удрал за границу. Ян Казимир, который вызвал войну со Швецией и Брандербоком в XVII веке, тем, что потребовал себе шведскую корону, когда зашло дело до личного участия в отстаивании этих претензий, бросил Польшу на разграбление шведом и удрал за границу. Какие были основания считать, что польская элита образца 1939 года поступит как-то по-иному? Сталин и Гитлер ошиблись, равняя поляков по себе. Каким бы ни был Гитлер, но у него и мысли не было бросить немцев и удрать из Берлина в апреле 1945 года. А когда немцы в октябре 1941 года вплотную подошли к Москве, то в запасную столицу Куйпыши были эвакуированы посольства, министерства, институты. Но Сталин и не подумал уезжать из Москвы. Командование, оборонявшего Москву Западного фронта, тогда запросило у Сталина разрешение отвести штаб фронта на восток за Москву, в Арзамас, а командный пункт фронта отвезти в саму Москву, в здание Белорусского вокзала. По свидетельству маршала Голованова, Сталин предупредил командование Западного фронта, что если оно вздумает еще отступать, то Сталин его расстреляет и в командование фронтом вступит сам. Немцы уже бомбили Кремль. В охранявшем Кремль в полку были убиты и ранены. Но Сталин Кремль не покидал. Занижение оценки моральных сил жертвы агрессии. Оценка Польши была грубейшей ошибкой всех правительств, которая привела к неоправданной переоценке моральных сил этого государства. Но мы видели, что и в оценке моральных сил СССР правительства всех государств кардинально ошибались. Но теперь уже в обратную сторону. Очень сильно недооценили моральные силы СССР. Посмотрите по итоговым числам Второй мировой войны. Известные своей храбростью по кинофильмам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 Советские люди, разбившие семь из каждых восьми немецких дивизий, потеряли за будущее государство для своих детей, каждого седьмого гражданина, но не сдались и отстояли свое государство. Почему? Причем то, что в данном случае в первую явно недооценивались именно моральные силы, а не военные, хорошо видно на примере советско-финской войны. Когда я сообщаю читателям, что в 1939 году Финляндия желала и хотела войны с СССР, целью захвата у Советского Союза территорий и даже первый выстрел сделала Финляндия, то читатели возмущаются. Как это возможно? Сегодня это действительно уму непостижимо. Как могла Финляндия со своими 3,5 миллиона населения иметь планы по захвату территории СССР с его 170 миллионами? Тем не менее, работа Комиссии российско-финских историков в финских архивах приводит именно к такому выводу.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 когда реально попробовала наступать, и у нее это плохо получилось. По этим планам укрепление линии Маннергейма отражали удар с юга, а финская армия наступала по всему фронту на восток в Карелию. Граница Новой Финляндии должна была быть отодвинута и проходить, как вы прочли выше, по линии Нева, южный берег Ладожского, восточный берег Онежского озер, Белое море. Разгром финской армии в 1940 году Финна ничуть не успокоил, Эти планы оставались в действии и тогда, когда Финляндия примкнула к нацистской Германии в ее агрессии против СССР в 1941 году. Тогда правительство СССР начало энергично пробовать мирно вывести Финляндию из войны. По просьбе СССР посредниками стали Англия и США. Советский Союз предлагал вернуть Финляндии занятой в зимней войне, 1939-1940 года территорию и еще пойти на территориальные уступки. Англо-американцы настаивали, сами угрожая Финляндии войной, но финны не уступали. И в ответной ноте США 11 ноября 1941 года Финляндия заявила, Финляндия стремится обезвредить и занять наступательные позиции противника, в том числе лежащие далее границ 1939 года. Было бы настоятельно необходимо для Финляндии и в интересах деятельности ее обороны предпринять такие меры уже в 1939 году во время первой фазы войны, если бы только ее силы были для этого достаточны. Об этом интересующиеся могут сами прочесть в подборке документов журнала «Родина». Документы тем более убедительны, что весь журнал издается администрацией президента России и выдержан в сугубо антисоветском духе. Надо понять, что со стороны Финляндии цели войны выглядели очень соблазнительными и с экономической, и с военной точек зрения. Площадь Финляндии увеличилась вдвое а сухопутная граница с СССР сокращалась более чем вдвое. Граница проходила бы сплошь по глубоким рекам и мореподобным озерам. Надо сказать, что цель войны, поставленная перед собой финнами, если бы она была достижима, не вызывает сомнений в своей формальной разумности. Даже если бы не было финских документов по этому поводу, то об этих сугубо агрессивных планах можно было бы догадаться. Посмотрите на карту тех времен. Финны укрепили линии Маннергейма. Маленький кусочек, около 100 километров, границы с СССР на Корельском перешейке. Именно в том месте, где по планам и должна была проходить их постоянная граница. А тысячи километров остальной границы СССР? Ее финны почему не укрепляли? Ведь если бы СССР захотел захватить Финляндию в ходе войны 1939-1940 годов, то Красная Армия прошла бы туда с востока, из Карелии. Линия Маннергейма просто бессмысленна если Финляндия действительно собиралась обороняться, а не наступать. Но в свою очередь, при наступательных планах Финляндии, строительство оборонительных линий на границе с Карелией становилось бессмысленным. Зачем на это тратить деньги, если Карелия отойдет к Финляндии, и укрепление надо будет построить, вернее достроить к линии Маннергейма на новой границе. На границе, которую предстояло завоевать в 1939 году. Соблазн-соблазн. Но ведь финны не полные же идиоты. Как они могли на это решиться? С 3,5 миллиона выступить против 170? Разумеется, правительственные и военные круги Финляндии надеялись на то, что к ним примкнут великие державы и тоже объявят войну СССР. Благо Англия и Франция бездействовали в войне с Германией, а СССР заключил договор о дружбе с ней. И, судя по событиям, какие-то устные обещания финны от великих держав получили но главное не в этом. Дело в нас. Мы почти всегда допускаем ошибку. Мы на события этих дней смотрим сегодняшними глазами. Сегодня мы знаем, чем был СССР. Мы знаем, что он почти один на один выдержал натиск всей Европы и победил. Но кто это знал тогда? В 1939 году. Давайте вернемся в то время и посмотрим на Россию глазами тех людей. К началу Второй мировой Россия более ста лет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 все русские большевики. А Советская Россия в помощь им даже пальцем не способна была пошевелить. Ведь гитлерское определение СССР как колоса на глиняных ногах не из вакуума взялось. И добавьте к этому советских диссидентов. Ведь вся разведка как в Финляндии, так и всех стран либо прямо велась через них, либо велась с их помощью. И наверняка штабами всех стран не принималось во внимание заинтересованность диссидентов в соответствующем искажении действительности. К примеру, Финская тайная полиция докладывала правительству накануне войны, что в СССР 75% населения ненавидят режим. А ведь это означало, что нужно только войти в СССР и население само уничтожит большевиков, встретит армию освободительницы хлебом соли солью и уж в любом случае воевать за большевиков не будет. Генштаб Финляндии, базируясь на анализе предательских действий советского маршала Блюхера в боях с японцами на озере Хасан, Летом 1938 года докладывал, что Красная Армия не способна не только наступать, но и обороняться. Учитывая такую слабость противника, грех было не воспользоваться ею. Посему финское правительство и не сомневалось, что один на один Финляндия способна вести войну с СССР не менее шести месяцев и победить. И оно, повторю, было уверено, что за такой огромный срок сумеет привлечь на свою сторону какую-либо из великих держав союзники. Как вы поняли из приведенной выше цитаты из Дейтона, в оценке моральных сил СССР финское правительство выглядит не более глупо, чем правительство Англии или США, и тем более, чем Гитлер. В 1941 году Гитлер бодро атакует СССР, а уже 12 апреля 1942 года, чтобы объяснить провал Блицкрига, выдает идиотскую тираду. Вся война с Финляндией в 1940 году Равно как и вступление русских в Польшу с устаревшими танками и вооружением и одетыми не по форме солдатами, это ничто иное, как грандиозная кампания по дезинформации, поскольку Россия в свое время располагала вооружениями, которые делали ее наряду с Германией и Японией мировой державой. По Гитлеру получается, что Сталин специально прикидывался слабым, чтобы не перепугать Гитлера перед нападением на СССР. То есть в 1941 году и Гитлер грубейшим образом или для Германии фатально ошибся в оценке моральных сил СССР. Выводы. Поскольку рассматривается вопрос молниеносной войны, то есть мы смотрим на проблему со стороны агрессора, то можно сделать вывод, что уничтожение моральных сил противника путем деморализации его народа и армии – наиболее экономичный и наименее рискованный способ победы в войне. Это же и наиболее надежный путь, если придется провести горячую фазу войны молниеносной. Способы деморализации можно свести к трем принципиальным. Внушить народу жертвы мысль, что сопротивление бесполезно и посему бессмысленно. Соответственно, не приведет ни к чему, кроме гибели, сопротивляющихся к незначительном ущербе агрессора. Разделяй и властвуй. Разделить общество на части. А эти части, если и будут исполнять долг, то только по отношению к своей части. А само общество останется беззащитным. То, что и требуется. Склонить влиятельную часть общества к отказу от исполнения долга перед обществом, посолом материальных благ или власти в завоенном государстве. Играть на алчности, глупости, трусости и подлости отдельных страт и личностей. Разумеется, все это надо делать за поскольку подрыв моральных сил – это процесс быстрый, и надо максимально использовать мирный период с его открытостью и возможностью относительно легально вести вербовку и пропаганду. Замечу, Не принято относить к пятой колонии генеральско-офицерский состав армии. Его считают просто предателем, что в общем-то так и есть. Однако надо понимать, что если генеральско-офицерский состав армии в мирное время формируется не из людей высоких моральных качеств, а из людей, которые идут в армию всего лишь для того, чтобы иметь высокий статус и хорошее материальное положение, то эти люди на самом деле и не умеют воевать, и сами знают это. То есть они заведомо запуганы собственным непрофессионализмом, собственным неумением воевать. Посему при угрозе войны и возрастающем риске гибели вообще и в частности от собственного непрофессионализма эти люди также могут стать аналогом пятой колонны. Стать сознательно еще до войны или по чистой трусости уже с началом войны. Облегчает создание пятой колонны наличие в стране жертв большого количества бабу, глупцов, сумевших получить образование, а вместе с ним и амбиции, несоразмерные способности.